16. -е. Смерть Ханьхао. 22.00. Отель Дзинхай «Как нам отсюда выбраться?» — первым делом спросил Ханьхао. Человек в черном указал на служебный лифт позади него. «В этой кабине мы спустимся на автостоянку. Там нас ждет машина братца Хуа. Под стадионом есть секретный туннель на автостоянку». «Оцепить всю арену у полиции не будет времени, так что вы сможете незаметно выскользнуть среди толпы». Ханьхао одобрительно хмыкнул, план звучал здраво. «Время дорого», — отступая в сторону, сказал второй. Заходить в лифт». «После вас», — спокойно ответил Ханьхао. Двое в черном переглянулись. Тот, что слева, нажал кнопку вызова лифта. Вынув ствол, Ханьхао вошел и скользнул в угол, где припал спиной к стенке. Через полминуты створки лифта открылись на подземной парковке. Ханьхао дождался, пока выйдут те двое, и лишь тогда последовал за ними. В пустом пространстве их шаги звенели эхом, словно падающие градины. «Машина припаркована впереди, за поворотом», — сказал один из его спутников, сворачивая за угол. Внезапно он отпрянул. «В чем дело?» — шепнул Ханьхао. «Копы! Уберите ствол!» Ханьхао слился со стеной. Медленно протянул вдоль нее руку, он за счет отражения на циферблате часов сумел разобрать, что происходит за углом. Там стояли несколько машин и синий минивэн, но полиции не было. То есть никаких препятствий. Быстро оглянувшись, он заметил, как ближайший к нему спутник выхватил нож. «Чёрт!» — прошипел Ханьхао. Лезвие было уже в нескольких сантиметрах от его спины. Попытка пригнуться увенчалась лишь тем, что нож вонзился между двумя верхними ребрами. Ханьхао со сдавленным хрипом развернулся и с ножом, засевшим меж ребер, двинул нападавшего локтем и обездвижил его руку. Второй тоже выхватил нож и бросился другу на выручку, но добежать не успел. Ханьхао вскинул правую руку и одновременно с хлопком выстрела второй рухнул с пулей между глаз. Первый попробовал нанести удар, целясь ногой в лицо Ханьхао. Увернувшись, тот завладел ею, а левой рукой поддернул к себе, при этом их лица оказались так близко, что чувствовался запах дыхания. Ловко присев, Ханьхао саданул коленом негодяю в промежность. Тот, ахнув, свернулся калачиком на бетонном полу. Сунув оружие в кобуру, Ханьхао стиснул зубы и выдернул нож из ребер. Каким-то краем сознания он улавливал, что это адски больно, но прилив адреналина не давал ощутить это сполна. Окровавленный нож он вонзил первому громили в центр груди, утопив острое лезвие до самой рукоятки. Когда негодяй обмяк, Ханьхау повернулся и направился вглубь подземного гаража. Из раны на спине стекала кровь. Ханьхау на ходу превратил подол куртки в импровизированный жгут вокруг ребер. пять минут спустя. «Это люди-братцы Хуа», — определил капитан Лофэй. «Чёрные костюмы их выдают». Индзянь осматривал пулевое отверстие во лбу того, который покрупнее. Мудзянь Юнь тем временем осматривала автостоянку. «Пуля идентична той, что застряла в жилете командира Лю», — сказал Индзянь. «Очень жаль, но в обоих случаях стрелял Ханьхао». «Он должен прятаться где-то здесь», — сказала Му Цзянь Юнь. «Мы перекрыли в отеле все входы и выходы, включая входы и выходы с этой автостоянки. Выбраться Хань Хао не мог». Ло Фе отошел на несколько шагов от тела и присел на корточки, чтобы поближе рассмотреть какие-то лоснящиеся пятна. Сначала на темной поверхности различить их было непросто, но как только он понял, на что смотрит, они преобразовались в отчетливую цепочку следов. Индзянь, Мудзяньюнь юнь и остальные проследили за направлением его взгляда. «Он ранен», — сказал один из офицеров. Ло Фэй повернулся к своим. «Разойтись веером во всех направлениях, открывать багажники всех машин, какие будут попадаться. Если снова обнаружится кровь, немедленно дайте мне знать». Полицейские разошлись подвое и приступили к поискам. «Начальник Ло, здесь еще один выход!» Раздался взволнованный крик из юго-восточного угла автостоянки. Ло Фэй подбежал. Действительно, там в стене был проем примерно в полтора метра. По виду туннель, однако внутри из-за темени невозможно разглядеть, куда он ведет. Ло Фэй повернулся к Индзяню. «Почему мы не знали про этот лаз?» — строго спросил он. Индзянь неловко замялся. Именно он отвечал за перекрытие всех входов и выходов из отеля. Этот лаз, его не было на схеме здания. Вы уверены? В голосе Лофя слышался гнев. Инзянь истово поглядел в глаза своему боссу. Клянусь! Обыщите вдвоем этот туннель, приказал Лофей полицейским, которые его обнаружили. Будьте начеку и сразу свяжитесь по рации, как только что-нибудь найдете. Есть? Лофей повернулся обратно к Индзяню. «Идите к персоналу отеля и выясните, что это за чертовщина». Тот поспешил в вестибюль отеля, где потребовал разговора с менеджером. Через несколько минут он передал ответ по рации. «В изначальном проекте отеля туннеля точно не было. Он появился только после того, как была построена подземная парковка стадиона. Идея была в том, чтобы соединить две автостоянки, но этого так и не произошло». «Нынче туннели открываются только во время крупных мероприятий на стадионе, как доступ к переполненной парковке». «Да чтоб их!» — прорычал Ло Фэй. «Есть большая вероятность, что Ханьхао сейчас на стадионе», — тревожно подытожил индянь. «На его поиске у нас недостаточно людей, а он смешается с толпой и незаметно выйдет». «Всех наших на парковку стадиона», — скомандовал Ло Фэй. Нужны записи со всех камер наблюдения за последние 20 минут. Номерные знаки каждой машины, выехавшей за это время. Отследите все. Так, что еще? Оповестить все правоохранительные органы в городе. Проверить небольшие отели, аптеки, клиники. Не обращался ли туда кто-то, внешне схожий с Ханьхао? Отследить радиочастоты такси. А к описанию Ханьхао добавить новую деталь. на живое ранение в область туловища. Вскоре пришла информация, что восемь человек, атаковавших трибуны, назвались людьми «братца Хуа. Задержавшим их полицейским они настойчиво объясняли, что на трибунах их разместили для безопасности их хозяина, а когда возник хаос на поле, они бросились его защищать. Кто ж мог подумать, что полиция неправильно поймет их действия? Братец Хуа, покинув свое место, внешне спокойно прошел по ВИП-проходу за трибунами. Следом за ним семенил Ду Мин Цян. Вокруг них выстроился кордон из копов в штатском и телохранителей, и вся эта процессия направилась к подземной парковке отеля, где уже успела установить оцепление полиция. Едва заметив там Ло Фея, братец Хуа перешагнул через полицейскую ленту и подошел к нему. «Что происходит, начальник Ло?» «Где ты здесь, Ханьхао?» — бесстрастно ответил Ло Фэй. «Менее получаса назад он убил двоих ваших людей, и сейчас мы его разыскиваем». «Ханьхао?» — переспросил братец Хуа в явном потрясении. «Мы его поймаем, можете быть в этом уверены», — успокоил Ло Фэй, внимательно за ним наблюдая. «На вашем месте я бы его просто пристрелил. Избавьте себя от необходимости преследовать его при следующем побеге». Братец Хуа выдал кривую ухмылку. «Ладно, начальник Ло, не смею вас больше задерживать. Моя команда победила, и сейчас надо найти место, где можно достойно отпраздновать это». Он повернулся и зашагал к своей машине. В это время к Ло Фею подошёл старший команды штатских приставленных к братцу Хуа. «Нам оставаться при нем, начальник Ло?» «Да», — Ло Фея резко кивнул. «Но не для того, чтобы его защищать. Убить его никто не попытается. А ваша миссия теперь в том, чтобы не спускать с него глаз. Выяснилось, что он связан с убийствами двухдневной давности. И как только мы разыщем Ханьхао, «Братец Хуа станет нашей следующей целью». Оперативник кивнул, хотя и с легким недоумением. «Есть», — ответил он, после чего указал на Ду Минцяна. «А с этим как?» Ло Фэй бросил взгляд на журналиста. «Тоже поглядывайте». Братец Хуа тем временем миновал полицейский кордон и подошел к своей машине. Многолетний шофер своего покойного босса, Он все еще имел привычку водить машину сам. Выудив ключи, братец Хуа вальяжно сел в водительское кресло. Вставил ключ в замок зажигания, и тут тревожно замер. Что-то было не так. Зеркало заднего вида смещено. Черт! вырвалось у него. Водительское кресло откинулось назад. Застигнутый врасплох братец Хуа откинулся вместе с ним. Попытка выправить положение оказалась запоздалой. Его шею крепко обхватила чья-то рука, а в голову уперлась холодная дуло пистолета. «Начальник Хань», — выговорил он, не глядя на своего пленителя, — «забавная встреча. Я полагал, тебя давно уже нет». Хань Хао издал что-то среднее между смехом и кашлем. «Меня ударили ножом. Даже если бы бежал, я не ушел бы далеко». «Так что лучше покончу с тобой, пока меня снова не взяли». Вслед за глубоким сиплым вдохом он проревел во всю глотку. «Если кто-нибудь приблизится на пять шагов, мозги братца Хуа разлетятся по всему салону». Странность в поведении братца Хуа уже заметили копы и телохранители, образовав вокруг авто свободный полукруг. Глядя через окна на их встревоженные лица, Ханьхао ухмыльнулся, радуясь тому, что через тонировку он им не виден. «Не подходите! Я в заложниках! Здесь Ханьхао, и он вооружен!» Братец Хуа потянулся к оконной кнопке, и стекло со стороны водителя слегка приопустилось. «Все отойдите на пять метров!» — крикнул он. Лоффэй с оперативниками обступили машину, не нарушая указанной дистанции. Несмотря на сумятицу, оружие они вынимали плавно и аккуратно. «Вот и хорошо», — мрачно сказал Ханьхао. «Если бы в тебе с самого начала было столько такта, все не зашло бы так далеко». В машину донесся голос хан «Ханьхао!» «Опустите оружие и выходите из машины с поднятыми руками. Для вас это единственный вариант. Как бывший офицер полиции вы знаете, что ни к каким вашим требованиям мы прислушиваться не будем, и неважно, сколько заложников вы возьмете». Ханьхао завозился на сиденье. Это разбередило рану между ребрами, отчего он непроизвольно задохнулся. «Похоже, это не просто рано», — хихикнул братец Хуа. «Видимо, мои люди оказались не такими бесполезными, как я считал». <смех> «Ты меня кинул», — бросил Ханьхао. <смех> <смех> «А любой, кто предает меня, должен за это поплатиться». «Ах, какие мы благородные мстители! Уж кто-кто, а ты, я уверен, мог бы многому научить меня в Кидалове. Ты убил Дэн Хуа, а это причина более чем достаточная для того, чтобы я с тобой посчитался. Просто у меня еще руки не дошли». «Ну так и не вини меня за то, что и я не проявляю к тебе милосердия. У меня тоже тьма причин желать твоей смерти». Ханьхао сильнее притиснул стальной ствол к голове братца Хуа. Тот был неустрашим. «Ты еще не застрелил меня, а это значит, что ты хочешь вести переговоры. Так что давай, выкладывай свои условия». «Ты называешь это переговорами?» Ханьхао усмехнулся. «Считаешь меня совсем уж за дурака? Я до сих пор не выстрелил в тебя». потому что хочу, чтобы твоя смерть была как можно более долгой и мучительной. Так что дам тебе еще немного времени, чтобы ты вспомнил свою семью, воскресил в памяти все, чем дорожишь. И отдам тебе покинуть этот мир лишь после того, как ты начнешь молить меня о пощаде». От этих слов братец Хуа похолодел. «Так это и есть твоя цель. «Поняв, что тебе не сбежать, ты теперь, в окружении копов, хочешь просто заставить меня страдать, прежде чем я умру?» «Верно», — процедил Ханьхао, «вот что ты получишь от меня за свой обман». Братец Хуа поморщился. «Мы с тобой не схожи. Да, я убивал людей, но только ради решения проблем, и никогда не упивался этим». Очень жаль, а это как раз мой стиль. Вновь усмехнулся Ханьхао. Голова у него уже шла кругом. Братец Хуа вздохнул и примолк. В зеркалах стало заметно какое-то движение. Полиция разгоняла собравшуюся вокруг машины толпу. Ханьхао знал, что времени у него не так уж много. Он провел указательным пальцем по стволу пистолета. Надеюсь. и закончил вспоминать», — пробурчал он. «Ну, а ты?» — тихо спросил братец Хуа. Ханьхау нахмурился. «Что ты имеешь в виду? Мне кажется, ты совсем забыл о своих жене и сыне. А вот я нет. Последние несколько дней я присматривал за ними особенно усердно». Голос братца Хуа был вкрачу. Даже нежным, но кровь Ханьхао от этих слов вскипела. Он ткнул стволом в висок братца Хуа. Лучше бы ты мне врал, сучий потрох. От ухмылки пленника по спине Ханьхао пробежали мурашки. Дундун, -дун мальчонка на редкость смышленый. Жаль, что он недостаточно взрослый, чтобы заботиться о себе. Несколько моих людей за ним присматривают. «На расстоянии, само собой», — голос братца Хуа сочился зловещим холодком. «Но если я умру, то дернуть их будет некому, И я не могу гарантировать, что они все так же будут печься о безопасности твоего сынишки». Грудь Ханьхау сдавила, как от тугого удара кулаком в сердце. Рука начала дрожать. Глубоким вздохом он превозмог боль и проронил. «В чем твоя игра?» «Как я уже сказал, мне не нравится делать людям больно. И лично у меня нет никакого желания, чтобы твой сын страдал. Но иногда для достижения нужного результата требуется принимать меры. А игра вот какая. Я хочу, чтобы ты сделал выбор». Это все равно, что подбросить монетку, с той разницей, что ты полностью отвечаешь за результат. Лицо Ханьхао стало мертвенно-бледным. Спустя секунду он нажал кнопку управления окном. Когда стекло ушло вниз, выкрикнул. «Я хочу обсудить условия!» Снаружи к своему бывшему коллеге приблизился Ло Фэй. «Я здесь, Ханьхао, и готов выслушать ваши доводы. «Нет!» — последовал ответ. «Единственный, с кем я буду говорить, это Индзянь. Скажите ему, чтоб сел в машину!» Ло Фэй нахмурился, но прежде чем он успел отреагировать, подошел Индзянь. «Позвольте мне это сделать, начальник Ло!» Ло Фэй колебался. Была ли это ловушка? Но что-то во взгляде Индзяня говорило об обратном. Дзянь и Ханьхао много лет тесно сотрудничали. «Хорошо», — сказал он наконец, и, похлопав молодого офицера по плечу, понизил голос. «Будьте готовы пустить в ход оружие. Разрешаю использовать любые методы, необходимые для разрешения ситуации». Поняв, что имеет в виду начальник, индянь побледнел. «Вас понял», — с мрачноватой торжественностью ответил он. Под взглядами полицейских подошел к машине и заглянул в открытое окно. Ханьхао кивнул на пассажирское сиденье впереди себя. «Усаживайся!» Дверная ручка щелкнула, и Индзянь опустился на сиденье. Его правая рука у груди была согнута под странным углом. Ханьхао спесиво фыркнул. «Достань пистолет, Индзянь! К чему стеснение?» Индзянь сжал губы. Затем поднял ствол и навел на голову своего бывшего начальника. Я сожалею, начальник Хань, для вас лучший выход сложить оружие и выйти из машины вместе со мной. Не усложняйте ситуацию. Темные глаза Ханьхао горели сухо и страшно. О чем тут сожалеть? Это твоя работа, а извиняться должен я. Ты же делаешь то, что должен. Индзянь удивленно застыл. «Я знаю, что своим последним побегом наверняка усложнил вам всем жизнь. Сегодня я все облегчу. Давай, стреляй, и дело с концом». «Нет», — возразил Индзянь, — «этого я делать не желаю, а просто хочу вывести вас из тупика». «Какой в этом смысл?» — Ханьхао криво улыбнулся. «Лишь всадив в меня сейчас пулю, ты расквитаешься за свои ошибки». Я тот, кто усадил тебя в лужу. Так что давай, прояви самоуважение. Индзянь покачал головой. Опустите пистолет. Не заставляйте меня делать это за вас. Братец Хуа издал долгий театральный вздох. Похоже, Ханьхао, твой старый приятель в сомнениях. Ханьхао сердито выдохнул. Полицейский Индзянь. должен быть прежде всего решительным это единственный способ добиться успеха если б я не слова застряли у него в горле как рыбья кость он собирался упомянуть о случае в парке шуан лушань много лет назад если бы он тогда не проявил решительность в сокрытии случайного убийства своего сослуживца его не повысили бы до начальника уголовного розыска но если бы он признался Эвмениды никогда не смогли бы его шантажировать, толкнув через это на случайное убийство Дэн Хуа. Семена того проклятого дня были посеяны давным-давно. Хань Хао вздрогнул, словно сились освободиться от воспоминаний, после чего подался вперед и умоляюще поглядел на Индзяня. «Когда ты был моим помощником, разве я когда-либо уклонялся от обещанного?» «Никогда. Тогда слушай меня. Сейчас я сосчитаю до трех. Если ты к тому времени не спустишь курок, я застрелю братца Хуа, открою эту дверь и побегу. Меня застрелят, а люди братца Хуа явятся за моим сыном». «Нет, такого нельзя допустить». «Будем считать, что до тебя дошло», — произнес Ханьхау, в последний раз глядя на Индзяня. «Один...» «Нет!» — рявкнул Индзянь. Ханьхао его проигнорировал. «Два...» На подбородке Индзяня запульсировала синяя вена. Его ствол дрожал. «Три...» В машине оглушительно грохнуло. Все офицеры бросились к машине. Ло Фэй подбежал первым и сразу припал к задней правой двери, чтобы заглянуть в открытое окно. Братец Хуа сидел на водительском кресле, рассеянно вытирая рукавом кровь с лица. Интянь с окаменевшим лицом сидел рядом, все еще в позе стрелка. Его взгляд был прикован к Хао, который завалился на заднем сиденье, а из раны на его лбу стекала кровь. Это был. «Его последний урок для вас», — тихо сказал братец Хуа. Прошло несколько секунд, прежде чем Индзянь отреагировал. «Что вы сказали?» — Ошеломленно обернулся он. «Вы слишком прислушиваетесь к своим эмоциям. По крайней мере, в этом вам есть чему поучиться у вашего покойного наставника». Братец Хуа вышел из машины. Воздух в гараже был дымным, но для него он казался свежим и бодрящим. Он сделал глубокий вдох. 6 ноября, час 13. Отдел уголовного розыска, комната для допросов. «Я уже сказал вам все, что от меня требовалось. Теперь я могу идти?» — спросил братец Хуа, демонстративно взглянув на часы. Ло Фэй молча сидел напротив, пристально глядя на бывшего телохранителя, острым, как бритва, взглядом. Братца Хуа было не пронять, зевнув, он откинулся на спинку стула. Возможная физическая истощенность никак не сказывалась на его умственном состоянии. Спокоен, как рыба на дне. Лоффэй бросил перед ним копию показаний. «Распишитесь здесь», — он указал на пунктирную линию внизу. Рот братцы Хуа пополз усмешкой. «Я человек темный, пишу, как курица лапой. Сойдет и отпечаток пальца». На углу стола он открыл штемпельную подушечку и, потеряв у нее большой палец, вздохнул на него и притиснул к пунктиру, оставив на нем ярко красный отпечаток. Затем, не говоря больше ни слова, встал и пошел из комнаты. У двери его дожидались двое черных костюмов, услужливо подавший ему пуховик. Влезая в него, братец Хуа словно ожил. преисполняясь новой уверенности, даже, казалось, прибавил в росте. В нем не было ничего от верного телохранителя, представшего перед Ло Феем всего несколько дней назад, в начале расследования. Со спины просто вылитый Дэн Хуа. Хотя что здесь странного? Этот человек только что оседлал корпорацию Лун Юй.